Глава двадцать вторая. Разумеется. Я знала, что у Гарри роман с Руби. Я же не дура. Это было очевидно. В его походке появилась легкость. В глазах блеск. И какое-то время он страдал известным заболеванием, которое часто подхватывают изменщики. Руби не сходила у него с языка. Стоило ему открыть рот, как я узнавал что-то новое о Руби. Она такая остроумная и веселая. Мы весь день смеялись. Прекрасно. Именно такое хочется слышать от собственного мужа. Как-то он упомянул, что она замужем, и я несколько раз переключала разговор с Рубиной на ее мужа Тома. Честно говоря, он казался мне ничуть не лучше, чем его прекрасная жена, но о нем Гарри говорить особо и не хотел. Однажды я даже предложила пригласить Руби с Томом на обед. Всегда полезно посмотреть, с кем имеешь дело. Гарри так решительно отказался, что мои подозрения укрепились. Сначала я считала это мимолетным увлечением. Я помнила это чувство по школе. Я всегда была влюблена в какого-то старшеклассника. Когда мои родители переезжали из старого семейного дома, я нашла свои дневники школьных времен и вспомнила, что в подростковые годы постоянно по кому-то страдала. И через 20 лет совместной жизни я не слишком удивилась, когда Гарри стал поглядывать налево. Я оправдывала его поведение стрессом. У каждого из нас было свое дело, требующее полной отдачи, а еще мы очень хотели иметь детей, но ничего не получалось. Хотя в настоящий роман Я никогда не верила. А потом я пропустила сигнал тревоги. Он вдруг вообще перестал упоминать ее имя, как будто Руби бесследно исчезла, и ему стерли память. Я повелась, почти забыла о ней, но я должна была догадаться. Однажды майским вечером в пятницу Гарри приехал с работы позже обычного. Я уже приняла душ и переоделась в платье и туфли на каблуке. Мы собирались в гости. Услышав звук его машины, я вышла в прихожую. «Привет», — сказала я. И сразу же заметила нечто странное. Гарри мне улыбнулся. Однако что-то было не так. Слишком старательной улыбкой при этом он избегал смотреть мне в глаза. За долгие годы семейной жизни у нас всякое случалось. Но таким я его еще не видела. И сразу заподозрила неладное. Он бросил портфель на столик в прихожей. «Привет. Ты помнишь, что мы сегодня ужинаем с Сэнией Патриком?» «Да». «Извини, что задержался». Он упорно отводил взгляд. У меня по коже пробежали мурашки. Я подошла и поцеловала его в щеку. Он даже не подумал ответить. Я тоже вспомнила его увлечение Руби и поняла, что мои опасения на самом деле никуда не исчезли. Я осмотрела его лицо. Нет ли следов помады? И сделала глубокий вдох, не пахнет ли от него духами. Странно, ничего. У меня было отличное чутье не только на запахе, но и на опасность. Во всяком случае, так мне казалось, и я могла поклясться, что-то было не так. Нет, от Гарри пахло только его обычным одеколоном, а рубашка осталась свежей и выглаженной. Мне надо принять душ, отстранился он. Я пошла за ним наверх, рассказывая по дороге, как прошел день гарри молчал не торопясь поведать мне о своем я знала он что то задумал и сейчас я услышу неприятную для себя вещь он начал говорить только зашел в ванную да кстати я приготовилась к худшему банальная психология когда человек собирается сообщить вам плохую новость он делает это с закрытым лицом стоя в душе снимая свитер или скрывшись в темноте спальни кстати Сказал Гарри. Я говорил тебе о поездке в Париж. Нет. На самом деле я знала, что он едет в следующие выходные. Гарри отметил дату в календаре на кухне и теперь поняла, что это может ознаменовать наш персональный конец света. Все мои мышцы напряглись. Я не знала, хочу ли убежать или сражаться. Когда едешь? Через несколько дней. Я поняла по его виду, что он прекрасно помнит точную дату. Наверное, у него был маленький календарик, и он вычеркивал дни, как ребенок перед Рождеством, только в конце его ждал приз поинтереснее шоколадки. Кажется, через неделю. Конференция. Хочу наладить связи с французскими поставщиками. Мы готовим презентацию. Помнишь? Я рассказывал. У меня пересохло в горле, но я сделала усилие и сказала... «Да, теперь припоминаю. Круто. Заодно погуляешь по Парижу. Бену сообщил о приезде». Бен, наш приятель студенческих времён, уже почти двадцать лет жил в Париже. «Здорово, что вы встретитесь». Гарри молчал ровно три секунды. «Я считал. Даже не знаю», — сказал он наконец. «Нас всего несколько человек, скорее всего, у меня не будет времени» если бы я могла в этот момент направить ему в глаза свет лампы чтобы вытянуть из него правду я бы это сделала и кто едет да никого нового он перечислил имена молодых менеджеров которые как я прекрасно понимала начнут искать бар как только выйдут из самолета я ждала и наконец вот оно и руби она поможет мне с презентацией еще одна пауза Думаю, мы ее видеть не будем. При первой возможности она отправится осматривать достопримечательности. «Очень рада за тебя», — сказала я тоном преданной жены. «Ты чудесно проведешь время». Гарри выключил душ и схватил полотенце. Когда он заговорил, я услышала в его голосе облегчение. «Не вижу ничего чудесного. Ты ведь знаешь такие поездки. Обычная рабочая рутина, скука смертная». Надо зарезервировать отель со спортзалом, чтобы не сойти с ума от скуки по вечерам. Я почему-то подозревала, что скучать ему не придется. Дождавшись, когда муж вернется в спальню, красная от жары и смущения, я сказала. «А может, поехать с тобой?» Я бы не отказалась погулять по Парижу. Пытаясь доказать мне, что это не очень удачная мысль, Гарри чуть не вывернулся наизнанку. «Конечно, поехали». Если тебе так хочется, но я не смогу уделять тебе достаточно времени, буду постоянно занят. Давай лучше поедем попозже. Побудем там недельку, увидимся с Беном, можно съездить в Версаль, что скажешь. Меня так и подмывало спросить, зачем ему отель со спортзалом, если он будет так чертовски занят. Ничего страшного, — сказала я. Похожу по музеям и по магазинам. Он отвернулся чтобы не показывать лицо и стал сушить волосы полотенцем. Ну, если тебе так хочется. Буду только рад. На следующий день мои мечты подпортить его романтическое приключение развеялись, как дым. Позвонила моя партнерша по бизнесу Энни. Она попросила несколько выходных, потому что ее мама упала и сломала ногу. Чтобы закончить проект в срок, я должна была всю следующую неделю работать за двоих. Я, конечно, ей сочувствовала, только хотелось сломать ее матери и вторую ногу, потому что из-за нее я упустила последний шанс покончить с шалостями Гарри. «Не расстраивайся, дорогая», — сказал Гарри. «Это всего лишь деловая поездка. Я все равно буду слишком занят». И когда он вернулся в воскресенье вечером, то действительно выглядел уставшим. Если честно, я тоже.